Глава 25. Шхуны. Забег на перегонки с историей продолжался. Время от времени в задумчивости я порывался поднести к носу запястье, словно секундная стрелка на ручных часах отсчитывала годы. Пройдя однажды своим ходом от Охотска до Калифорнии, мне больше не требовалось пускаться в опасное и долгое плавание, чтобы вести дела на п р о т и в о п о л о ж н н ы х берегах Тихого океана. Теперь пространство было упорядочено, заявочные столбы вбиты, и оставалось только приглядывать за приисками и бросать в о ч р е в о колонизации новые тонны ресурсов. Я словно проводил сеанс одновременной игры, оперируя разом на множестве досок. Записная книжка п е с т р е л а памятками, адресами, именами клиентов, сотрудников, экспертов, сведениями о товарах и ценах. Прикрываясь различными именами, я посещал десятки городов Европы и Российской империи. Разумеется, где это возможно, я перекладывал т е к у ч к у на приказчиков и доверенных лиц, но слишком многое приходилось делать самому. Голова пухла, но вместе с ней пухла и казна. Мне не приходилось тащить меха через всю Сибирь, отстёгивая пошлины, раздавая взятки и тратясь на дорогу. Не приходилось пересекать границы и обивать пороги таможен, а избегая встреч с разбойниками и жадными землевладельцами, я сильно сокращал издержки по охране. Скорость, с какой я тасовал географию, вносила свою лепту в казну. Шкуры не успевали портиться от времени, не погоды, а потому уходили за хорошую цену. О таком б ы с т р о м и прибыльном обороте прочие промысловики могли только мечтать. Их средства возвращались в лучшем случае через год, а обычно через два или три. Но самое главное, я открыл европейские рынки и теперь получал львиную долю прибавочной стоимости с оборота мехов, и что немаловажно, безо всяких там пошлин и НДС. И хотя хлебная торговля по-прежнему лидировала по норме прибыли, если пересчитывать навозимые пуды, выходная пушнина получалась доходнее. А масса товаров все чаще становилась критической величиной. Громадье планов упиралась в логистику, и прежде чем взваливать на свои плечи новый груз, следовало решить вопрос с грузами как таковыми. Пока что все держалось на моем горбу, причем отнюдь не только в переносном смысле. Я все больше превращался в какого-то эпического я м щ и к а вернее в его лошадь, а еще вернее в лошадь л о м о в у ю Хорошенькая же награда за благие намерения. Вместо того чтобы с и б а р и т с т в о в а т ь в роскошном особняке где-нибудь на набережной Виктории, планировать лежа на диване экспедиции вглубь материка, гениальные операции по развитию колоний, по строительству з а в о д о в городов и ф а к т о р и й мне приходилось большую часть времени протыкать континуум, пытаясь насытить нужными товарами жалкие наши форпосты. Я трудился как с о в р а с к а снабжал товарами весь Дальний Восток, перетаскивал горы продуктов, снаряжение, переправлял лес на а л е у с к и е острова и добытую пушнину на российские и европейские рынки. Мне приходилось таскать на себе порох, оружие, пушечные ядра, картеч, ь гвозди, якоря. Словно мелкий коммерсант эпохи первичного накопления капитала, я развозил по точкам китайские товары. И чем большие масштабы приобретала колонизация, тем б о л ь ш е мне приходилось крутиться. Что ли сделать на бег на Японию и умыкнуть парочку массажисток? Бурчал я, разминая плечи и спину. До сих пор я справлялся, но с ростом населения, пунктов назначения и перечня товаров снабжение занимало все больше не только сил, но и времени, и я чувствовал, что вскоре настанет день, когда даже мои чудесные способности не смогут удовлетворить растущих потребностей. Допустим, найдутся люди, а поля и пастбища Калифорнии, Орегона смогут производить достаточно продовольствия. Но мне-то не легче от этого. Мне-то без разницы возить ли хлеб с и л и м с к о й пашни или с калифорнийской. Ключевым словом тут является возить. А наш малочисленный флот больших объемов не потянет. Слишком уж тяжело дается каждый кораблик. А то немногое, что флот потянет, непременно обрастет издержками, сделает хлеб навес золота. Шесть тысяч верст островов и береговой черты не шутка. А корабли нужны и для доставки людей из метрополии, и для прикрытия портов от европейских конкурентов, и для промыслов, и для продолжения экспансии. Флот. Вот в чем штука. Вот ключевое звено, оно же звено слабое и даже можно сказать недостающее звено. Главной проблемой колонизации еще долго останутся люди, а вот второй по значимости я в л я ю т с я пути сообщения. Большие расстояния наряду с недостачей свободных людей вообще камень преткновения всех русских колоний. Как ни как среди всех колониальных маршрутов мировой истории рейс Петербург на в о р х а н г е л ь с к был самым протяженным. И если Сибирь в свое время дождалась железной дороги и мыслящего м а с ш т а б н о правительства, которое двинуло на восток миллионы н е массы, что в конечном итоге и вытянуло, удержала Сибирь в империи, то для северо-западного побережья Америки годился только один вид транспорта. Морской. Его предстояло создать, причем создать самому, так как к а з е н н о е кораблестроение на Дальнем Востоке пребывало в ужасном состоянии. Но задача таких масштабов требовала огромных ресурсов. Линейный корабль, как мне удалось подсчитать, тянул на миллион рублей, и хотя торговое судно стоило на порядок дешевле, купить его было так же сложно, как и военный. ближайшие диллеры располагались на другом конце шарика, а значит деньги опять значились не первыми в списке. Мало того, для обслуживания и вождения кораблей требовались те самые люди, каких и без того не хватало. Огромное число людей. Получался замкнутый круг. До сих пор матросами на кораблях служили по совместительству сами зверобои. Профессиональных, если так можно выразиться, моряков было лишь по несколько человек на судно. Но теперь мы понемногу сокращали промыслы, а перевозки только увеличивались. Охотск, Большерецк, Петропавловск, Нижний к а м ч а т с к у н а л а ш к а многочисленные острова, где велись промыслы, а дальше Кадьяк, Виктория, Золотые Ворота. А сколько поселений еще требовалось основать, чтобы закрепиться на пороге Америки? Каждый из портов требовал хотя бы одного захода в сезон, а из Охотска требовалось обеспечить и более серьезные перевозки людей, товаров, скота. Поэтому на смену промысловым приходили транспортные корабли, но их экипажи должны были состоять уже из чистых моряков. По д в а д е с я т к а человек на корабль. д в а д е с я т к а это минимум, потому что на столь дальних переходах могут появиться и больные, и травмированные, и утонувшие, и сорвавшиеся с катушек. К тому же мы нуждались в более крупных кораблях, где требовалось еще больше людей. Я не верю в п а н а ц е ю Но решение, которое пришло в голову т р о п и н и н у ближе всего приблизилось к этой абстракции. Мы можем строить шхуны, сказал он, выслушав мои жалобы. Много шхун. Что? Я даже отставил в сторону стопку кирпичей, из которых собрался выкладывать следующий ряд стенки колодца. Мы проводили канализацию. Целое лето Лёшка делал замеры, затем, сняв со всех других строек рабочих, выкопал за неделю двухкилометровую траншею. Она начиналась на Иркутской улице, продолжалась по Главной набережной и далее уходила на юг к морскому берегу, где замыслами Тропинина предполагалось построить очистные сооружения и трубу для вытяжки из системы опасных газов. К магистральной примыкали боковые ветви с уже заселенных улочек, а через каждые 50 метров планировались колодцы в расчете на будущее подсоединение. Трубу большого диаметра Тропинин изготовить пока не мог, а поэтому мы строили нечто напоминающее подземную галерею. Дно траншеи и стены выложили кирпичом, и затем возводили свод. Делалось это по прогрессивной методике Тропинина. По дну траншеи д в и г а л а с ь на катках повозка, крыша которой п р е д с т а в л я л а из себя набитый из досок шаблон свода. Мы просто укладывали кирпичи и вываливали сверху скрепляющий раствор. Повозка двигалась дальше, а свод оставался на месте и держался за счет трения и перераспределения сил. Так что готовый участок тут же закапывали. Возни было много только с коллекторами, их приходилось выкладывать и перекрывать обычным способом. Перерыв! крикнул Лёшка. Народ разошёлся в поисках тени. Несмотря на начало осени, солнце полило, как на экваторе. Такое выдалось бабье лето. Шхуны – это такие корабли, – с улыбкой пояснил Лёшка. Две или больше мачт и все с косыми парусами. Он уселся на край траншеи, подобрал флягу из тыквы, сделал несколько глотков и протянул мне. Я знаю, что такое шхуны, – буркнул я, принимая флягу. Вода была теплой и пахла травой. Ты обоснуй, почему именно. Ну это просто. Шхуны, да будет тебе известно, единственные из парусных судов, которые в свое время составят конкуренцию пароходам. Мало того, они будут доставлять для пароходов уголь на морские станции, а потом и переживут их. А все почему? Да потому что шхуны меньше прочих парусников, зависят от капризных ветров, и им не нужны пассаты. Они не привязаны к торным океанским дорогам. Это раз. Допустим, кивнул я. Они имеют хорошую маневренность, позволяющую заходить в устья рек и фьорды, что, согласись, немаловажно в наших условиях. Это два. Шхуны относительно д е ш е в ы в производстве и весьма д е ш е в ы в эксплуатации. Три. Но главное: для управления ими требуется минимальный экипаж, а в условиях дефицита людей этот критерий выходит едва ли не на первое место. Я задумался. В детстве этот класс парусников не вызывал моего восхищения. С точки зрения эстетики шхуны казались мне уродцами. От их пропорций примитивных парусов несло рыбьим жиром парусники для рыбаков и китобоев. То ли дело многопалубный линкор, или быстроходный клипер с разрезными парусами. Каттисарк, фермопилы. От этих названий веяло легендой. Они были образцом красоты и вершиной эволюции. Но рыночная экономика оказывается имела свою извращенную эстетику, и согласно ей шхуны в большей степени считались совершенством, иначе не продержались бы на плаву так долго. Маленький уже не больно, поморщился я. Нам бы чайный клипер какой-нибудь. Это смотря, что построишь, тут же возразил Лёшка. У твоих чайных клиперов, кстати, грузоподъемность не особенно большая. Там все принесено в жертву скорости, а экипаж для управления парусами требуется огромный. А экипажу нужна еда и вода, которые мигом съедят всю грузоподъемность. А построй десяток шхун или, допустим, одну пятимачтовую, и они решат все задачи, потребовав втрое меньше людей. Поэтому то чайные клиперы переделывали позже в баркентины, а баркентина это что? Это та же шхуна, но с компромисной фок мачтой. Пожалуй, я поднял обе руки, готовый сдаться. И потом, флот – это ведь не только транспорт, – не унимался т р о п и е н и н Он послужит основой экономики и двигателем торговли, и даже в некотором смысле культурным ядром всех колоний. Меня уже не требовалось убеждать, но т р о п и е н и н разошелся не на шутку. Он уже не спорил, а проповедовал с жаром религиозного фанатика. Без флота не обеспечишь доставку людей и припасов. Без флота не обеспечишь охрану границ и промысловых угодий. Пройдет совсем немного времени, и за морские биоресурсы начнется война. А шхуны идеально подходят для промысла, китобойного, рыболовного, зверобойного и какого угодно. Не случайно, когда паруса вымерли, это название осталось за промысловыми кораблями. А еще флот это порты, верфи, маяки. Это рынки, магазины, торговые представительства. Что там говорить, те же Соединенные Штаты поднялись во многом за счет шхун, и эту часть океана опустошали от зверя и китов американские шхуны. Вспомни морского волка. Короче говоря, шхуны основа экономики, а при некоторых оговорках их можно использовать и как боевые корабли. Битва Давида с Голиафом. Множество Давидов. Вот в чем штука. История знала, вернее, еще узнает, успешные баталии с применением шхун. Конечно, они малы по сравнению с фрегатами, но представь, как стая косаток обкладывает гиганта кита и заставляет его капитулировать. Это может проделать флотилия шхун с боевым кораблем? Последний аргумент показался мне большим преувеличением, но с другой стороны, ни одна нация не держала пока на нашем театре ничего крупнее пакетбота. Итак, мы поставили на шхуны. В назначенный день во дворе императрицы собралась внушительная коллегия судостроителей, капитанов и управленцев. Наши мастера почти не строили новых судов, ограничиваясь ремонтом старых, а все больше п л о т н и ч а л и возводя перекрытия и кровлю домов. Такая рутина корабелам приелась, и идея вернуться к кораблестроению пришлась весьма кстати. Я выступил с программным заявлением о необъятных просторах, на которые мы наложили лапу, и необходимости создания крупного флота. Лёшка толкнул речь о преимуществах шхун, после чего изложил с в о ё в и д е н и е проекта. Мы собираемся строить много шхун, он поднял указательный палец вверх, целый флот, а потому нам нужна самая наипростейшая конструкция. Непростейшая, Мундренть? переспросил Березин. Да, воскликнул Лёшка. Килы из одного бревна, мачты в одно дерево каждая. Причем мачты лучше сделать одинаковыми, как близнецы. Шпангоуты также желательно изготавливать из одинаковых элементов, как из кирпичиков. Унификация еще одно условие успеха. Наш бог т е х н о л о г и я а т е х н о л о г и я зиждется на повторяемости. Это и должно диктовать параметры производства. Увлекшись, т р о п и н и н перестал следить за лексикой, но так как он и прежде сыпал голландскими терминами, которые на дальнем востоке приживались с трудом, то мастера списали все на его ученость. Половину слов пропустили мимо ушей, но главную мысль уяснили. Плотникам по большому счету было все равно, что именно строить. Дело-то не хитрое, а вот мореходы согласились не сразу. Отказываться от прямых парусов показалось им затеи опасной и непрактичной. Они уперлись, возражали, а п е л л и р о в а л и к привычному традиционному. На сторону Лёшки встал сразу только Есютин. Тогда кто-то из капитанов предложил компромисс: бригантину. Мол и овцы будут целые, и большие косы е паруса по немногу можно будет освоить без риска попасть в переплет. Но Лёшка считал такую конструкцию п а л е а т и в о м Прошлый век ваши бригантины, пафосно заявил он. Пираты Карибского моря, дешевая романтика. Бригантина поднимает паруса, ла-ла-ла, ла-ла. Не, господа, будущее за шхунами. Он рисовал на доске схемы, вычислял центр парусности, доказывая, что шхуны устойчивее любого корабля при прочих равных. Показывал, как делить парусами угол между ветром и курсом, и ходить галсами, как разворачивать паруса бабочкой, если ветер попутный. На бригантине такого не проделаешь, говорил он. Один косой парус при попутном ветре будет только обузой. А при встречном о б у з о й станут прямые паруса. Вот и получается, что мачты зачастую работают по очереди. И с т а к с е л и с клеверами тут п о л о ж е н и е не исправят, не та у них площадь. А народу все равно нужно много, и народу обученного. Косой парус и убрать и поставить пара пустяков. Взять рифы б ы с т р о и легко. Не нужно даже карабкаться на мачту. Со временем можно устроить лебедки, а тогда и ребенок справится с управлением. И хотя большую часть теории наши мореходы прекрасно знали, они слушали доводы очень внимательно. Ближе к полуночи все мы сдались. Я подозревал, что скорее от усталости, а не сраженной а р г у м е н т а ц и и т р о п и н и н а После капитуляции мы перешли к конкретике. Эрудированность т р о п и н и н а имела, однако, предел. Он ориентировался в судостроении скорее как любитель исторической техники, мог припомнить лишь общие характеристики, но точных чертежей, разумеется, не знал. две да р а з д о б у т ь м ы т а к о в ы е толку вряд ли бы вышло больше плотники на фронтире и спокон веку строили суда навыком и к изображениям на бумаге относились как к ученому излишеству поэтому коллегия решила ограничиться эскизами основными размерами а дорабатывать уже по ходу дела чем проще тем лучше настаивал т р о п и н и н Нам не нужны сборные мачты, лишний р а н г о у т таки лаш, не нужны лишние паруса. По одному большому парусу на мачту и хватит. Плюс таксель и пара кливеров на бушприте. В крайнем случае можно добавить топсель. Двухмачтовые шхуны казались Лешке оптимальным вариантом для массового производства. Давай, начнем с простейшего, согласился я, а потом, как возможность появится, будем навешивать п р и б а м б а с ы Мы до утра спорили о параметрах и размерах. 150-200 т тонн водоизмещения казались оптимальным форматом для наших нужд, но в деталях мы расходились, и чем дальше, тем больше. Давайте устроим конкурс, предложил я. Заложим сразу несколько проектов. Все одно нам нужно обновлять флот. Испытаем, посмотрим, кто чего стоит на ходу, а потом решим, который из них взять за образец для серийного производства. Именно так, для серийного. Чтобы покрыть все нужды колоний, небольшие корабли требовались в значительных количествах. Еще во время обсуждения Березин и Кузьма объединились на каких-то пустяковых вопросах вроде толщины обшивки, а Чикмаза все больше брал сторону т р о п и н и н а Лёшка вообще органично вписался в компанию мастеров. Он знал о кораблях почти все, по крайней мере в теории. Он лучше опытных корабельщиков помнил название каждого куска дерева в наборе корпуса, каждой веревочки т а к и л а ж а и каждой части рангоута. а знание терминов само по себе давало систему. Итак, две команды разошлись по домам, готовые родить шедевр. А что же я? Мои знания в этом деле стремились к нулю. Я снабжал п л о т б и щ е м а т е р и а л а м и ходил на галеотах пассажирам, пробовал пару раз даже управлять парусами, но в детали строительства не вдавался. Однако оставаться в стороне от занимательного состязания не захотелось, и я изобрел собственный метод проектирования. В основе его были образы. Я рассудил так: художники-маринисты изображают на холсте л у ч ш е е из построенного человечеством, самые успешные корабли, побеждавшие в битвах, обходящие вокруг земного шара, берущие призы в гонках. А раз так, то в моей памяти, переполненной попсовой живописью и графикой, фотографиями и фильмами, должен сформироваться некий усредненный идеал корабля: его обводы, пропорции, вооружение. Оставалось воспроизвести образ, набросать эскиз на бумаге, а уж потом с помощью знатоков снять с рисунка основные параметры. Это был ч и с т о й воды волонтаризм, но я оплачивал себе банкет и мог себе позволить маленькое развлечение. Закончив рисунок, я предоставил Окуниеву с Ясютиным перекладывать проект в сажени, футы и дюймы, а потом и контролировать его воплощение в дереве, а сам занялся материальным снабжением затеи. Конкурс несколько оживил общественную жизнь Виктории, тем более что объявлено о нем было во время традиционного потлача, когда дух азарта наиболее силен. Если бы у людей водились живые деньги и работал тотализатор, то на конкурирующие проекты ставились бы нешуточные суммы. Отупевшие от рутины зверобои колонисты увлеклись состязанием и превратились в армию болельщиков. Советы, ободрение, предложения помощи сыпались командам со всех сторон. Растрига так увлекся борьбой, что присоединился к охотским строителям, утверждая, что н е к о г д а ему пришлось п о д в я з а т ь с я и на п л о т б и щ а х И даже индейцы интересовались ходом гонки. Раз в несколько дней на верфи п р и б ы в а л и гонцы от союзных вождей и осматривали обрастающие мясом остовы судов. Я же, доставив все необходимое, привычно перескочил через зиму сразу к финалу. Со стапелей шхуны сошли в один день. Все три вполне сносно держались на воде, хотя по правде сказать нашей бухточке было далеко до испытательного полигона. Но чисто внешние кораблики смотрелись хоть куда, а на примете этих куда у меня хватало. Отправим их на новые заимки, решил я. Заодно испытаем в деле. Пока у нас тут все капитаны в сборе, кому оценивать работу как не им. Капитанов теперь оказалось больше, чем кораблей. Хотя в гавани теперь стояло восемь парусников и несколько баркасов, невиданные для наших м е с т о ж и в л е н и я старый охотский флот уже отслужил свое. Филимон и Варнава пришли в ветхость и готовились к списанию. Один из них я собирался затащить во двор косого дома и сделать музейным экспонатом вместо Анисима. Обоим старичкам давно перевалило за дюжину лет, что являлось пределом, учитывая охотскую древесину и жесткие условия эксплуатации. Обшивку мы бы еще смогли заменить, но весь остальной набор порос грибком, гнилью и крошился от хорошего удара кулаком. Гавриил Бечевина был столь же стар, но и р к у т с к и й купец завязал с северными промыслами и не собирался отправлять людей дальше, чем в проливы между островом и материком. Кирилл, последнее судно Охотской постройки, пока еще резво бегал по волнам, но возраст его неумолимо приближался к пенсионному. И только построенный в прошлом году уже здесь м е ф о д и й выглядел достаточно крепким, чтобы пересекать океан. Березин утверждал, что американское дерево добрее, держит гниль гораздо лучше охотского, а потому корабли местной постройки протянут дольше. Ради регаты мы задержали выход Кирила л и м е ф о д и я к островам и в о х о д с к подразумевая, что потом новенькие шхуны пополнят флотилию, и мы наверстаем у п у щ е н н о е